Моя невестка умерла в апреле. Свекровь переселилась на некоторое время к своему брату генералу Леонтьеву. Я была огорчена смертью любезной моей невестки, измучена бессонными ночами, что в связи с моей беременностью и печальными хлоптами по случаю похорон окончательно подорвало мои силы, и я слегла в постель». Болезнь и смерть моей невестки и собственное недомогание избавили меня от частых посещений хитрово, приезжавшего советоваться со мной насчет тех мер, которые следовало принять, чтобы помешать считавшемуся уже делом, решенным браку императрицы с Григорием Орловым. Германский император пожаловал ему титул князя Священной Римской империи. Этот хитрово был одним из самых бескорыстных заговорщиков – Он был очень прямодушен, красив собой и обладал благородными и утонченными манерами, что, может быть, и вызвало ревность Орловых. Его двоюродный брат Ржевский, присоединившийся к Орловым и Хитрово в заговоре против Петра Третьего, передал Алексею Орлову, что Хитрово предложил всем участникам переворота собраться и умолять императрицу не приводить в исполнение проекта Бестужева и в случае, если императрица от своего намерения не отступится, убить Григория Орлова. Хитрово был арестован и допрошен Алексеем Орловым. Говорили даже, что Орлов грубо с ним обошелся. Он не только ничего не отрицал, но даже с гордостью объявил, что первый вонзит шпагу в сердце Орлова и сам готов скорее умереть, чем примириться с унизительным сознанием, что вся революция послужила только к опасному для Отечества возвышению Григория Орлова». Во время более официального допроса, которому его подверг Суворов, отец знаменитого фельдмаршала, его спросили, не сообщал ли он мне своих планов и какого я была мнения о них. Он ответил, «Я был три раза у княгини, чтобы спросить ее советов, даже ее приказаний на этот счет, но меня ни разу к ней не допустили. Я впоследствии узнал, что она никого не принимала. Если бы я имел честь ее увидать, я бы сообщил ей свои мысли на этот счет» и убежден, что услышал бы из ее уст только слова, продиктованные патриотизмом и величием души. Я не знаю, чему приписать следующий поступок Суворова. Встретив на следующий день во дворце мужа, он передал ему под секретом содержание вышеописанного допроса, ссылаясь на свою благодарность к покойному отцу князя за оказанные ему услуги. 12 мая я родила сына. А 13-го мой муж схватил ангину, который страдал каждый год. У него был сильный жар. Три дня спустя приехал Теплов, первый секретарь императрицы, с письмом от государыни и велел просить мужа выйти к нему на улицу ввиду того, что у него есть веские основания доставить ему это беспокойство и не входить самому в дом, потому ли что государыня приказала передать письмо секретарю или потому что Теплов не желал встретить у нас паниных? Князь, лежавший в комнате, смежной с моей, бесшумно оделся и вышел к Теплову на улицу. Муж был в негодовании от содержания письма, в котором императрица выражала надежду, что не окажется вынужденной забыть мои заслуги и потому просит мужа повлиять на меня в том смысле, чтобы и я не забывалась, так как до нее дошли слухи, что я осмеливаюсь ей угрожать. Я ничего не знала о письме и появлении Теплова до вечера, когда приехали оба графа Панины, и стали тихо разговаривать в соседней комнате, как бы опасаясь, чтобы я их не услышала. Моя невестка, княжна Александра, вышла ко мне из комнаты брата, и я спросила, кто там. Она отрицала присутствие кого бы то ни было. Это меня встревожило, и, вообразив, что муж очень болен, я собиралась вскочить с постели, чтобы идти к нему. Тогда княжна Александра сказала, что мужу гораздо лучше – но что у него оба панины, которые о чем-то оживленно разговаривают с ее братом. Я попросила ее передать паниным, что я бы хотела с ними поговорить. Они вошли ко мне и рассказали о письме о посещении Теплова. Я гораздо больше вознегодовала на то, что Теплов вызвал мужа на улицу, несмотря на его болезнь, чем на несправедливость императрицы. Она меня не удивила, я ведь знала, что Орловы были моими врагами». Я хотела прочесть письмо, но генерал Панин ответил на это. Князь сделал то, что и я бы сделал на его месте. Он разорвал записку и ответил Теплову твердо и с достоинством. Должна сознаться, что я была покойнее, чем была бы всякая другая при подобных обстоятельствах, и поручила графу Панину спросить императрицу, следует ли послать моего сына для обряда крещения во дворец, ввиду того, что сама государыня предложила мне крестить моего ребенка. «Я уверена, — сказала я, — что она не позволит себе отказать в этом. Когда ушли панины, мой муж встал с постели и, пока ее оправляли, пришел ко мне».